Глава 25. «Твою мать!» – громко выругался Алекс, одной рукой прижимая к себе напуганную Жизель. В рассветном небе со стороны обособленного стоящего аэропорта очень низко летел большой пассажирский «Боинг», оставляя за собой черный след. Оба его двигателя горели ярким пламенем. Через несколько секунд он уже падал где-то на окраине города в нескольких километрах от них. В небо взметнулся столб черного дыма, и Алекс сильнее прижал Жизель к себе и сам зажмурился. Но тут же, взяв себя в руки, он вытащил телефон из кармана, нажимая быстрый вызов и связываясь с военной базой. «Райт, только что произошло крушение пассажирского самолета где-то в районе трейлерного парка. Я в городе, направляюсь туда, отправьте всех, кого можно, и поднимите в воздух несколько иглов на случай, если это была террористическая атака». Быстро проговорив все это, Алекс спрятал телефон и отодвинул девушку от себя, заглядывая ей в глаза. «Жизель, забирай машину и езжай на базу. Я должен помочь здесь». «Что? Нет!» – воскликнула она в ответ. «Я не отпущу тебя одного. Тем более может понадобиться любая помощь. Значит, я остаюсь». Алекс раздумывал несколько секунд, а потом, кивнув, схватил ее за руку, и они понеслись в сторону трейлерного парка. «Сейчас все движение на дорогах встанет!» На ходу прокричал капитан, отвечая на вопрос Жизель, почему они не взяли машину. «Пешком мы доберемся туда быстрее». До окраина катастрофы они добежали минут через семь. Несколько пожарных машин уже вовсю тушили полыхающие дома, другие еще только спешно разворачивали оборудование. Жизель ужаснулась от представшей перед ними картины. Все вокруг в радиусе двухсот метров было разрушено. Обломки самолета валялись везде. Тут и там стояли покореженные машины. Люди кричали, пытаясь найти своих родных. «Не отпускай мою руку!» – прокричал Алекс. «Я не хочу потом искать тебя здесь!» Он рванул к эпицентру, легко огибая завалы. Туда, где пять или шесть домов были напрочь разрушены и погребены под остатками самолета и где уже работали спасатели. Жизель неслась за ним, стараясь не смотреть по сторонам, пока они не достигли полицейского кордона, преграждающего им путь. Алекс достал удостоверение, прибираясь через толпу людей и подходя к офицеру полиции. «Капитан ВВС Александр Райт, девушка-курсант летной академии. Мы готовы помочь». «Отлично. Полицейский пропустил их через заграждение. Нам не хватает рук, а гражданских привлекать опасно. Нужно найти живых и помочь пострадавшим людям выбраться из-под завалов». Через несколько шагов Жизель увидела их. Искореженные и разорванные тела. Обгоревшие руки, ноги, головы. Офицер что-то им говорил, но девушка не слышала его. «Господи». Она зажала руками рот, чтобы подавить крик ужаса, рвущийся наружу. Алекс схватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Жизель!» Но она все так же смотрела пустым взглядом поверх его плеча на тело ребенка на земле перед когда-то большим домом, от которого теперь остался полуразрушенный фундамент. «Фостер!» Алекс снова ее встряхнул, пытаясь привести в чувство. «У меня нет времени возиться с тобой. Либо соберись и помогай, либо проваливай отсюда!» Девушка моргнула и сфокусировала на нем свой взгляд. «Сейчас перед ней стоял не Алекс!» менее получаса назад, нежно обнимающий и целующий ее. Это был Александр Райт, капитан ВВС, собранный военный, смотрящий на нее, как на провинившегося подчиненного. «Я остаюсь», – твердо сказала Жизель. «Что нужно делать?» Поиски выживших продолжались весь день. Были задействованы все – прибывшие практически сразу военные, некоторые вызвавшиеся добровольно курсанты, пожарные, спасатели и другие экстренные службы». Когда солнце клонилось к закату, а в небе все еще летали истребители, патрулируя воздушное пространство, Жизель уже практически не чувствовала ни рук, ни ног. В глазах ребила от дыма. Они с Алексом нашли и вытащили несколько еле живых человек из полуразрушенных домов. Перебираясь через очередной завал, она зацепилась ногой и полетела вперед, падая на руки. «Черт, Жизель!» Алекс помог ей подняться, и теперь она стояла, пошатываясь. «Так, все», — строго сказал он, — «ты сейчас же отправляешься на базу». «Все в порядке», — вяло запротестовала Жизель, — «я готова работать дальше». «Нет, ты уже на ногах не стоишь». Алекс с беспокойством осмотрел бледную девушку, красной от бессонной ночи и так и не до конца рассеявшегося дыма глаза, перепачканной в саже лицо. Одежда, порванная в некоторых местах, была вся в пыли, гаре и крови. Капитан достал ключи от квартиры и засунул их в карман ее куртки. «Сегодня остаешься у меня. Я приду через несколько часов». Жизель открыла было рот, чтобы поспорить, но Алекс смерил ее строгим взглядом. «Эй, Дэвис!» – окликнул он курсанта, который сидел недалеко от них, обхватив голову руками. «Давай вставай, забирай Фостер и отправляйтесь в расположение». Девушка практически не помнила, как они с Дэвисом добрались до заградительных кордонов, за границей которых был организован спецтранспорт. Как их и еще нескольких курсантов везли обратно на базу, как она добралась до квартиры Алекса. В следующий момент Жизель уже кричала от сдерживаемого весь день ужаса, сползая по стене в душе, пока потоки воды уносили ее слезы и часть грязи с ее волос, рук и одежды в слив. Алекс волновался за нее, дрожи в руках на руле, пока на предельной скорости мчался домой. Он не должен был отпускать ее одну после всего того, что им пришлось сегодня увидеть. Оставить ее на месте крушения он не мог, она слишком устала. но и поехать вместе с ней тоже. Он должен был закончить осмотр выделенного им участка. В глазах все плыло. Он и сам чертовски устал. И, кажется, только мысль о ждущей его дома Жизель не позволяла ему окончательно уснуть за рулем. Парень знал, что нужен ей сейчас, так же, как и она нужна ему. Знал, что ему придется успокаивать ее истерику, ведь даже самые стойкие мужчины сегодня срывались. У многих в глазах стояли слезы. Он сам несколько раз утирал глаза рукавом. Что уж говорить про такую чувствительную Жизель. За весь день она ни разу не позволила себе слабость после того, как утром он одернул ее. Работала наравне с ним и другими, не подвела его. И Алекс в очередной раз гордился ей. Своей маленькой рыжей лисой – который снова и снова доказывал ему и другим, что она не просто изнеженная девчонка, а самый настоящий боец, что она достойна того места, которое сейчас занимает. Но парень жалел, что позволил ей остаться, позволил увидеть весь этот кошмар, с которым им сегодня пришлось столкнуться, да и не только сегодня. Еще долго они будут разгребать место катастрофы, вынося тела, чтобы отдать их родственникам, и собирая обломки самолета, чтобы специалисты из Национальной комиссии по безопасности на транспорте смогли провести по ним расследование, выяснить, что стало причиной крушения только взлетевшего из аэропорта самолета и предотвратить подобное в будущем. Алекс добрался до своей квартиры практически на автопилоте, тихо открыл дверь и зашел, надеясь, что Жизель устала настолько, что сейчас просто спит в его постели. Свет из коридора выхватил ее кеды, скинутые у самой двери, а дальше грязную куртку, валяющуюся на полу по дороге в ванную. Он закрыл дверь, включил подсветку на кухне и осмотрелся. Кровать была пуста, а из-за двери в ванную доносился шум воды, но свет в ней почему-то не горел. «Черт, Жизель!» Алекс думал, что посидеть за те несколько секунд, что ему понадобились, чтобы добраться до ванны и распахнуть дверь, щелкой выключателем. Девушка сидела на полу в одежде, согнув ноги в коленях, положив на них подрагивающие руки и откинувшись спиной на стену. Мокрые волосы облепили ее лицо и шею. Она закрыла глаза, морщась от яркого света, который тут же потух. С облегченным выдохом Алекс рухнул на пол рядом с ней и точно так же откинулся на стену. Он уже успел накрутить себя самыми ужасными мыслями и теперь чувствовал, как напряжение и страх отпускают его. В следующую секунду голова Жизель опустилась на его плечо, и парень нащупал в темноте ее руку и сжал. Алекс не знал, как долго они просидели так в тишине, но чувствовал, что им обоим это было катастрофически необходимо. Быть рядом, молчать и чувствовать тепло друг друга, пока вода смывает с них все переживания сегодняшнего дня. «Лиса, ты как?» – тихо спросил капитан. В горле пересохло от долгого молчания. «Сейчас уже нормально. Я пропустил все самое интересное. Алекс криво улыбнулся, касаясь губами ее волос». Девушка хмыкнула и подняла голову с его плеча. «Надеюсь, у тебя в душевой хорошая звукоизоляция», — еле слышно проговорила она. «Прости, что меня не было рядом». Капитан сжал ее пальцы, поднося их к своим губам. «Ты был рядом весь этот день. Иди сюда, малышка. Мне чертовски необходимо тебя обнять». Алекс усадил ее между своих ног и обхватил руками, утыкаясь носом в ее мокрую макушку, а через некоторое время тяжело вздохнул. «Нужно выбираться отсюда и лечь хотя бы на пару часов поспать. Мне придется вернуться туда завтра». «Нам!» — поправила его Жизель. «Что? Нам придется вернуться туда завтра». «Ты не должна этого делать, лиса!» — тихо, но твердо произнес Алекс. «Я не хочу, чтобы ты все это видела». «Алекс, я хочу помочь». «Жизель, зачем тебе это?» — капитан был удивлен. Он был уверен, что она не вернется на место катастрофы. Слишком близко к сердцу она воспринимала все происходящее. И это было чертовски тяжело. Райд, ты действительно не понимаешь?» Девушка сжала его руки, заставляя его крепче себя обнять. «Есть те, кто предпочтет остаться дома, спрятаться за закрытыми дверями. А есть те, кто выйдет, несмотря на свой страх, и будет решать проблемы, помогая тем, кто в этом нуждается, пусть и по в крови». «Так вот, я не из тех, кто закрывает дверь». Жизель перевела дыхание, пытаясь унять дрожь, и продолжила. «Я была в ужасе сегодня. Я еще долго буду видеть все это в кошмарах и наверняка будить тебя своими криками по ночам. Но скажи мне, если бы мы не вытащили тех людей, дожили бы они до того момента, когда их нашел бы кто-нибудь другой? Потому что, если нет, то мой страх – это не слишком большая цена за их жизнь. И я готова платить ее и в дальнейшем». Тебе нужно было идти учиться на спасателя или врача. — Алекс, я не хочу разбираться с последствиями, — горячо возразила ему Жизель. — Я хочу предотвращать катастрофы и убийства, бороться за мир, чтобы люди не погибали. Я хочу защищать. — Ох, малышка! — Алекс прикрыл глаза. Он не понимал, как этот разговор перешел в такое серьезное русло. Опустив голову ей на плечо... Он понизил голос, до да едва различимого шепота. Ты же понимаешь, что убийство – это неотъемлемая часть нашей работы. Ты готова отнять чужую жизнь, даже когда нет плохих и хороших, потому что правды всегда две, потому что каждая сторона безоговорочно верит в свои идеи и идет на войну, нападает во благо этих идей. Ты сможешь убить человека, зная, что где-то у него есть семья, те, кто любит его и ждет домой. потому что тебя они убьют, не задумываясь. Скажи мне сейчас, готова ли ты подчиняться приказам, даже если тебе придется убить того, кто, по сути, не будет виноват ни в чем, потому что у него своя правда и свой приказ? Ты должна знать, что никто из нас не имеет права передумать в последний момент. Когда мы поднимаемся в воздух своей командой, неважно, трое нас, пятеро или все девять, мы становимся единым организмом, и от действий каждого из нас зависит жизни всех остальных. Дрогнет один — умрут все. Ты готова к такому раскладу?» Пока он говорил, по коже Жизель позли мурашки. Она на секунду задумалась, пытаясь принять и прочувствовать его слова, и ощутила, как все тело наполняется силой и уверенностью. Девушка выпуталась из рук Алекса и, развернувшись к нему лицом, села на колени и обхватила его шею ладонями, упираясь лбом в его лоб. Следующие ее слова звучали как клятва. «Я хочу защищать свою страну и ее людей, и если...» «Когда для этого мне придется убить, будь уверен, я не испугаюсь и не промахнусь». Алекс снова обнял ее и притянул к себе, пряча на своей груди и целуя в лоб. «Моя маленькая, но такая взрослая и смелая девочка». Он погладил ее по волосам. «Кажется, я могу сказать Крису, что ты сдала последнюю часть его экзамена».